Нео Ремиерль. Последний раз женскую драку Роман наблюдал в Адданском порту года за два до убийства Шарлотт Агера. Две местные красотки не поделили мирийского контрабандиста. И рыжая Толстуха вцепилась в волосы худой как щепка брюнетки с ярко нарумяненным лицом. Девицы под улюлюканье и подначки за всегда-то автоверный отрубленный язык с упоением тузили друг друга. А виновник драки в это время успел улизнуть с хорошенькой блондинкой. На этот раз драка была серьезней, так как обе ее участницы орудовали мечами. Еще человек двенадцать, одетых в черные девушек, смотрели на поединок. Потому как держались зрительницы, Нео понял, что дело не шуточное и что у каждой соперницы есть свои сторонницы. Лиц дерущихся было не разглядеть из-за нелепых шлемов. Одежда и доспехи воительницы вовсе удивляли, так как открывали то, что озабоченного своей безопасностью воина должно быть закрыто, и сковывали движение. Эльф бы понял, если перед ним были странствующие комедиантки, старавшиеся раззадорить пришедших на представление мужчин. Но зрителей не было, а железо, судя по синякам и порезам на телах девушек, было самым что ни на есть настоящим. Одна, повыше, со шлемом, украшенным зверем, похожим на крылатого льва, но со змеиным хвостом, хромала, и из носа у нее текла кровь. У второй, с двухголовой пантерой, выколотой или нарисованной на обнаженной, вопреки здравому смыслу, спине, действовала только правая рука. А из-под тройного железного браслета сочились алые капли. Левица нанесла удар. Пантера пошатнулась, и потому как вспыхнули глаза рослой красногубой женщины в черной кожаной юбке с четырьмя высокими разрезами, Роман понял, что бой идет не на жизнь, а на смерть. Это ему не понравилось. Женщины не должны убивать, тем более друг друга. Видимо, Альямма разделяла мнение своего кумира, а может, просто угадывала его желания. Как бы то ни было, отродье темного пламени выскочило из кустов. Вихрем пронеслось сквозь кучку не успевших ничего понять воительниц и вклинилось между соперницами, двумя прыжками опрокинув обеих. Это было весьма некстати. Ромерль выскочил из кустов и заорал льями, чтоб она возвращалась. Напуганная собственной смелостью, огневушка бросилась назад, по своему обыкновению пристроившись за спиной своего покровителя. Увешанные железом девицы как одна повернулись в их сторону. Эльф ожидал чего угодно – визга, бегство или, наоборот, попытки наброситься на странную зверюгу и ее хозяев с мечами. Но воительницы выхватили свои клинки, коротко проорали какое-то странное слово и преклонили к колени. Что делать, было непонятно. Воинственные девы, снушающим опасения, восторгом смотрели на гостей. Заварившая всю кашу Льяма самоустранилась, развалившись у ноги хозяина. А Дарья и Наргарель смирно стояли рядом, опустив глаза. Так что договариваться с затянутыми в железо и кожу красотками выпало Ромиэрлю. В свое время Нео приходилось объясняться жителями Черного Сура, не знавшими ни Арцийского, ни Атевского, ни Хаони. Суарианцы чуть ли не в каждой деревне говорили по-разному. И Рамир, лискавший в лесу заброшенный храм, вынужден был всякий раз учиться заново хотя бы основным словам. Он вспоминал тот поход как кошмарный сон, но никакой опыт не бывает лишним. Для чистки совести, проверив воительность на незнание Луцианского, Эльфийского, Арцийского и почему-то Орочьего, Рамир медленно произнес слово Ангис, что вызвало очередные крики и подъятие мечей. Уже хорошо. Ангиса здесь знают и ценят. А судя по нелепым нарядам красавиц, о настоящей войне здесь и понятия не имеют. Эльф еще раз оглядел девушек, и потому как они опускали глаза, перешептывались, а некоторые хихикали и краснели, понял, что перед ними обычные женщины, увидевшие троих незнакомых мужчин. Опытным глазом Нео определил, кто из девиц на кого смотрит. Фаворитом оказался Дарри, но и они с Наргерелем в накладе не остались. Одна из девушек, постарше, темноволосая и смуглая, вышла вперёд с большой чёрной флягой. Отпила из неё и протянула гостю, произнеся что-то вроде «Камаро Эджай». Что ж, ничего, но так знакомятся и в Суре, и в Карбуте. Слова разные, суть одна. Нео хлебнул напитка, показавшегося ему довольно-таки противным. «Слабее царки, даже вина, но если много выпить, можно и захмелеть. Запах не очень приятный, отдает чем-то знакомым». «Ладно, никто еще от подобного не помер». В Суре он из вежливости ел хафашей, а в Южном Карбуте ежей, на что не сподобился даже Шандр. Нео отхлебнул еще раз, раздельно произнес спа си -бо» вернул флягу хозяйке и, коснувшись ладонью губ, несколько раз назвал свое имя. Затем были представлены Адари, Норгерель и Волчонка. Хозяйка противного напитка сдвинула подсиненные брови, дотронулась до то ли украшающего, то ли защищающего, но никак не скрывающего внушительную грудь ожерелья из стальных колец и произнесла «Онка» после чего на Нео обрушился целый шквал странно звучащих имен. Он старался запомнить. Девушку с пантерой на спине звали Зая, ее соперницу — Фагона. Еще одну молоденькую с лукавой улыбкой, чем-то напоминавшую белку Гордани, следовало называть Тигоя, а ее подружку — Шабба, что вызвало у Романа невольную хмылку, явно истолкованную превратно. Шаба бросилась в кусты и через мгновение вернулась с распущенными волосами, подмалёванным ртом и ещё более обнажённой грудью. Видимо, мужское внимание в мире, почитающем Ангеса, весьма ценилось. Равно как и чёрный цвет, кожа и сталь. Лиямма повернулась к раздевшейся шабе и противно зашипела, стараясь пустить побольше искр, но кокон выдержал. — Прекрати, подружка, — велел Нео так они попали в курятник. У полуголых воительниц на уме то же, что у арцистских скромниц, только вместо бархата и жемчугов военные цацки. «Адария, Наргарель, вы часом жениться не хотите?» — осведомился Нео, получив в ответ два возмущённых взгляда. «Вот и я не хочу. Значит, будем держаться вместе, прятаться за волчонку и учить здешний язык». И во имя звезд не пейте местное пойло.